«Мне очень жаль, действительно. О Шарлотте можно сказать все, что угодно, но вот только то, что она даже и не понюхала бы этот пунш, это уж точно». «Это правда», — сказал Гидеон и неожиданно улыбнулся. «Но тогда бы все эти люди на две сотни лет раньше не услышали Андреа Лойда Вебера, а это было бы очень жаль». «Правда, даже если я завтра от стыда захочу провалиться сквозь землю». Я спрятала лицо в руках. «Даже уже сейчас, если уж точно говорить». «Это хорошо», — сказал Гидеон. «Это значит, что действие алкоголя ослабляется». «Но я бы еще хотел услышать ответ на один вопрос. А как бы ты использовала щетку для волос?» «Как ирзат с микрофона», — пробормотала я сквозь пальцы. «О, боже мой, что я натворила!» «Но у тебя приятный голос», — заметил Гедеон. «Даже мне, откровенному противнику, мюзиклов, понравилось». «Почему же ты тогда так хорошо играл, если ты их ненавидишь?» Я сложила руки на коленях и посмотрела на него. «Ты был неповторим, и вообще, Есть если хоть что-нибудь, чего ты не умеешь». «Боже!» — я звучала, как какая-нибудь фанатка. «Нет, и ты можешь спокойно считать меня богом», — он ухмыльнулся. Это тоже каким-то образом мило с твоей стороны. Иди сюда. Уже скоро. Нам нужно встать на наше место. Я встала и попыталась держаться так, как ровно, как только было можно. «Вот сюда», — сказал Гедот. «Да успокойся и не смотри так виновато. По сути, вечер был абсолютным успехом. Может быть, немножко иначе, чем задумывалось, но все прошло точно по плану. Эй, а ну-ка стой!» Он обхватил меня обеими руками за талию и привлек к себе, пока моя спина не лежала на его груди. «Ты можешь спокойно блокотиться на меня», — он помолчал какой-то момент. «И мне жаль, что я только что был так груб». Забыли. Это было не совсем правда, но это был первый случай, когда Гидеон извинился за свое поведение. И, может быть, это было все еще из-за алкоголя или ослабления его действия, но я почувствовала себя порщенной. Какое-то время мы просто молча стояли и смотрели на трепещущий свет свечей далеко впереди. Тени между колоннами, казалось, тоже шевелились и отбрасывали темные узоры на пол и потолок. «Этот Аластер, почему он так ненавидит графа? Это что-то личное?» Гедеон стал играть одним из моих локонов, упавшим мне на шею. «Это как посмотреть...» То, что на устах называется Флорентийским альянсом, на самом деле уже сотни лет своего рода семейная организация –